12 января. Родился Джек Лондон в 1876 году. Резиновая кота. 12 января 1876 года в Сан-Франциско родился Джон Гриффит, взявший впоследствии фамилию отчима и прославившийся под именем Джека Лондона. У нас его больше всего любили Ленин и Куприн. Ленин за волю к жизни, Куприн за силу, страсть и достоверность, а еще за сходство его литературной судьбы с, собственно, Купринской. Критика обоих не жаловала, и полагаться им приходилось на читательскую любовь. любовь это неизменный и по сей день. Золотоискательские и бродяжьи рассказы Лондона — входят в золотой фонд детского чтения. Из романов больше всего повезло «Морскому волку», но с осмыслением пути и взглядов этого автора и в советской, и тем более в постсоветской России, все обстояло еще печальней, чем в высокомерной прижизненной критике. Его считали поверхностным билетристом со стертым языком. Высоколобым, видите ли, нравился Генри Джеймс, большой стилист. Ничего не имею против Генри Джеймса, но часто повторяю восклицание Лондона по прочтении первых страниц крыльев Голубки. «Кто объяснит мне, черт возьми, о чем вся эта словесная паутина?» В советской традиции путь Лондона принято было изображать так. Выбился из низов, правдиво рассказал о невыносимой жизни простого человека и об американском диком капитализме – Написал вершинный социалистический роман «Железная пита» о борьбе и победе пролетариата, в «Мартине Идоне» предсказал трагическую судьбу художника, отравленного трупным ядом общества потребления, но потом соблазнился высокими гонорарами и сделался поставщиком развлекательного чтива. В состоянии кризиса и разочарования спился и покончил с собой в сорокалетнем возрасте». Впоследствии версия самоубийстве отпала, об алкоголизме и преодолении его Лондон сам подробно рассказал в Джонни Ячменное зерно лучший из поздних автобиографических повестей. А позднее развлекательное чтиво было частично реабилитировано, но общая канва не менялась. Большой художник был озабочен судьбой простых людей, сочувствовал революции, но потом продался. Неправда тут в главном? Большой художник в самом деле искренне сочувствовал делу социалистической революции и не свернул с этого пути до конца. Да, после «Железной пяты» 1908 года он испытал серьезный мировоззренческий кризис, но после него не сделался поверхностным билетристом, а пошел глубже и дальше, в сферы, куда советское литературоведение не досягало. Рискну возразить любимому Куприну – Лондон-мыслитель бывал сильней и глубже Лондона-художника, который, как все писатели из низов, воспитанные на бульварном чтиве, злоупотреблял и лобовыми ходами, и кричащими красками, и стертыми словами. Отважусь даже заметить, что превозносимая советскими учебниками и ненавидимая нормальными читателями пята – вовсе не слабый роман. Художественна она никакова, в этом смысле и Мартин Иден не шедевр, Но диагноз в ней поставлен верный. Лондон первым из коллег заметил главную нестыковку марксизма. Маркс обманулся в прогнозах. На пути человечества встала олигархия, сращение бизнеса и власти, новый мир, управляемый трестами и корпорациями. И никакой пролетариат не торопился свергать эту махину, потому что так называемая «зверская эксплуатация» столь красочно-живописуемая Горьким, Лондоном, впоследствии Лимоновым и другими знаменитыми самородками, ничуть не противоречит интересам и вкусам пролетариата. Олигархия не свергается. Вот первая половина закона Лондона. Это действительно высшая и последняя стадия, но не капитализма, а всего развития человечества. Это развитие уперлось в тупик, и нужен эволюционный скачок, потому что нынешний человек олигархию скинуть не способен. Более того, она его устраивает. Парадоксно, в результате революции 1917 года рухнула единственная страна, где полноценной олигархии не было. Зато она есть сейчас, и потому любые надежды свергнуть ее лобовым силовым путем довольно наивны, разве что олигархи по русскому обычаю будут защищаться, спустя рукава. Собственно, «Железная пята» — роман о великом поражении. Из предисловий и комментариев мы узнаем, что не только гипотетическое чикагское восстание, а и пять последующих бунтов были обречены на разгром, что массы с величайшей охотой надевают ермо, что продаваться для человека — особенно утонченное удовольствие. Если в подчинении находят кайф лишь немногие, это все-таки врожденная патология, то продажа значительно повышает не только благосостояние, но и самоуважение. Никакая свобода не может проистечь из революции. Собственно, этот вывод был очевиден уже и в «Морском волке», где на абсолютную власть волка Ларсона не мог посягнуть никто из моряков, кроме разве Джонсона, шведа с крепким традиционным мировоззрением. Чтобы победить «волка», Надо быть Хемфри Ван Вейденом, прошедшим волчью школу-гуманистом, интеллектуалом в волчьей шкуре. На нитшанского сверхчеловека Лондон ответил своим, и, судя по пите, к Ницше относился враждебно. Закон Лондона заключается в том, что массы перед олигархией бессильны, потому что свобода нужна не массам, они от нее как раз бегут, а личностям». Собственно, всю вторую половину своей писательской жизни, с 1908 по 1916 год, он искал способ, каким можно инициировать эту самую массу, вызвать ее бурный интеллектуальный рост и в конечном счете распад, ибо работяк олигархия устраивает, и чтобы свергнуть ее, надо всех превратить в эвергардов вроде интеллектуала-самоучки из железной петы. Отбросим малоудачные попытки действительно развлекательной билетристики, не считать же знаковым произведением пресловутые «Сердца трех». И рассмотрим позднего Лондона с этой точки зрения. Что превращает человека в потенциального победителя олигархии? Тем более, что и для нас сегодняшних этот вопрос куда как актуален. Революция нас от отпиты не спасла, просто попали мы под нее позже. Да и то, что было у нас в XX веке, ничуть не лучше. Лондон перебирает варианты. Бешеная активность, хватка, азарт, время не ждет. Самостоятельность, семейное счастье, лунная долина. Сочинительство, умеренные личные мании, даже и некоторая алкоголизация, Джон Ячменное зерно. Пожалуй, ответ содержится в самом экзотическом, мрачном и изруганном его сочинении, в смирительной рубашке этих записках приговоренного к смерти, где так точно и странно предсказана роза мира Даниила Андреева. В одиночке Даррел Стендинг, осужденный за убийство, оказывается в силах преодолеть тюремные стены и самое время. Он переселяется в древности-средневековье, свободно странствует по эпохам и континентам, душа его вселяется куда пожелает, и предельное утеснение человеческого духа становится залогом его свободы. Цивилизация, построенная на угнетении, рухнет, когда неизбежно перегнет палку и превысит пределы этого самого угнетения. Сжатая пружина разожмется, как только ненависть окажется сильнее страха, как только у людей не останется в самом деле ничего, кроме самих себя. Тогда-то они и прыгнут на следующую эволюционную ступень, как прыгнул на нее сам Лондон, оставшись в абсолютном одиночестве. Ни среди низов, ни среди верхов ему уже не было места, а втащить всех на эту высоту он не мог. Спасение было и остается делом личным. Что же нам делать? Нам делать себя. Ибо, как сказал один из крупнейших российских реформаторов, Бессмысленно предлагать демократию обществу, где нет запроса на свободу. Причем для этой массовой инициации совершенно не обязательно помещать всех в темницу или на шхуну волка Ларсона призрак. Достаточно перечитывать Джека Лондона, столь прочно задвинутого олигархией на полку детского чтения.